Глава 8 Москва Рождество 1913 года 10 дней, проведенных князем Дебичем в Первопрестольной, пролетели и для него, и для Алекс, как один волшебный миг. Саша, конечно, старался распределить время так, чтобы побыть с матерью но в любую минуту готов был бежать на чистые пруды, чтобы повидать любимую девушку. Они оба, как могли, хранили свои свидания в тайне, и надо отдать должное детям Горемыкиных. Никто из них ни разу не проболтался о том, что у гувернантки появился жених. Алекс очень боялась, что, узнав раньше времени про подпоротчика, что ухаживает за ней, хозяева откажут ей от дома. Кому нужна няня, а тем более гувернантка, которая через полгода сбежит замуж. Сама она понимала, что ждать Дебичи придется два, а скорее три года, но страшилась, что такие доводы Мария Викентьевну может не принять. Провожая подпоручика на Николаевском вокзале, Алекс испытывала странные чувства. Ей все время казалось, что они прощаются, если не навсегда, то надолго. Она всё никак не могла отпустить Лацка на его офицерского пальто, Он же, прижимая девушку к себе одной рукой, другой гладил ее по выбившимся из-под шапочки волосам, не решаясь поцеловать. Не таким он хотел первый для Алекс поцелуй, а Саша был уверен, что она ни разу еще не целовалась, ни на вокзале украдкой, потому крепился изо всех сил. Ему невероятно хотелось прикоснуться к ее теплым губам. Прозвенел звонок. Саша с силой оторвал от себя заплаканную девушку и вскочил на подножку вагона. Поезд начал движение, а они все смотрели друг на друга, не в состоянии разорвать этот зрительный контакт. «Пишите!» — прокричал Дебич. «Пишите часто! Я буду ждать!» «Напишу!» — откликнулась Алекс. «И вы пишите!» Она прижала ладонь к губам и послала подпорудчику воздушный поцелуй. Стучат колеса, мелькают вагоны, и вот уже поезд скрылся вдали. Александра отворачивается и идет по перрону, ничего не видя от застилающих глаза слез. Она едет в училище и долго плачет там в объятиях Леночки. У Алекс выходной, и она может себе позволить вернуться к Гаремыкиным поздним вечером. Когда она приезжает на чистое, ни лицо, ни настроение — не выдают того, какая буря была в ее душе во время прощания на вокзале. Алекс спокойно разговаривает с Марией Викентьевной, улыбается детям, читая им на ночь, и даже в постели старается не плакать. Никто не должен знать, как ей больно, горько и тоскливо. Для Саши и Алекс снова началось время писем, теперь практически ежедневных. Первое письмо Александра написала еще в училище. Сначала она не хотела делиться ощущением безысходности неотвратимой беды, что почувствовала на перроне. Потом все таки рассказала Саше об этом. Москва. 22 декабря 1913 года. «Александр Ильич, здравствуйте. Мы едва расстались, а я уже скучаю и пишу вам. Не знаю, что на меня нашло». Только во время прощания на перроне у меня так сердце зашлось, словно беде какой быть или расстанемся надолго. Не знаю. Сперва я писать вам этого не хотела, чтобы не будоражить, но после поняла, что ни с кем поделиться не смогу. Поехала в училище с вокзала рассказать Елен и не смогла. Не получилось с ней откровенничать, хоть ближе, чем она, у меня никого на свете нет. Возможно, конечно, я сама себя накрутила, Просто разнервничалась. Дни были слишком насыщенные эмоциями. Вот и привиделась невесть, что. Так бывает. Скоро праздник. Мы с Марией Викентьевной на службу пойдем. Помолюсь, Богородица, чтобы сердце успокоило. И за вас помолюсь, чтобы вам там легче служилось. Очень жду от вас весточки. Даже открытки будет довольно. Пишите. Храни вас Бог. Всегда ваша, Алекс. На Рождество Алекс ходила на ночную службу в храм на грязях одна. Генерал выделил ей служанку в сопровождение. Горемыкины же вообще на литургию не пошли, даже утром. Около полудня в сам праздник наведался священник с Пономарем. Служили обедницу и молебен, потом долго разговлялись. Примечание автора. «Обедница». Служба, которую совершают вместо литургии при невозможности служения оной, например, на дому. К обеду приехал Викентий, но, слава богу, ненадолго, и Александре удалось с ним не пересечься. Сначала она занималась с детьми в детской, с ними же и обедала, потом укладывала их на ночь и спустила с антресоли лишь к ужину, когда младший Гаремыкин уже отбыл в часть. На святках Алекс дважды сопровождала Марию Викентьевну на балы, и та ненароком услышала, как генерал представил ее кому-то воспитанницей. Зачем и почему он это сделал, осталось для девушки загадкой. Вероятно, просто посчитал неуместным сообщать, что вывозит на бал гувернантку без рода без племени, а может и в самом деле хочет устроить ее судьбу. Второе предположение показалось Алекс более верным потому что сказал это Роман Павлович двум молодым офицерам, и оба потом пригласили ее на танец. Наступил новый 1914 год. Алекс отпросилась у Горемыкиных в училище, чтобы отметить праздник с девочками. Ее отпустили на целых два дня, получить эти статы и отпраздновать. Алекс веселилась вместе с у елки, потом все вместе гадали на воске, и Алекс от чего-то вышла дальняя дорога и перемены в жизни. Во всяком случае, так сказала тата льгова, которая умела разгадывать восковые фигуры. Ада предложила еще погадать на суженого в зеркалах, но никто не решился на это. Зато Алекс вдруг вспомнила еще одно гадание, выбежала из училища за ворота и спросила встречного прохожего, как его зовут. «Александр?» ответил тот, слегка опешив от вида растрепанной девушки в тонком платье и комнатных туфлях с накинутой на плечи шалью. «Спасибо», — поблагодарила Алекс и побежала обратно. Она сильно замерзла, но в сердце разливалось тепло и было радостно от такого совпадения. «Александр, Саша, Сашенька, Алекс», — крутилась у нее в голове. Все правильно и хорошо. Мы непременно будем вместе и будем счастливы». Святки 1914 года. Санкт-Петербург. В то время как Александра Громницкая посещалась семейством генерала Горемыкина Балы и гадала на Суженого, князя Дебича тоже закрутило веселье светского сезона. Не то чтобы подпоручик любил выходы в свет, но к нему приехала маменька, и Саше поневоле пришлось сопровождать Анну Павловну на балы, рауты, в театры и на музыкальные вечера. И потому как она всякий раз знакомила его с милыми застенчивыми барышнями в белых платьях, а потом возила в гости к их родителям, Депич понял, что матушка игнорировала его желание жениться на Алекс, не оставила свои матримониальные планы и продолжает искать ему богатую невесту, не желая портить отношения с княгиней и, понимая, что, вероятно, не имеет для матери достаточно авторитета, и потому она лелеет надежду добиться своего немытьем так катаньем, он решил переговорить с дядюшкой и, склонив того на свою сторону, попросить помощи в убеждении Анны Пауны. Подпоручика слегка задержали в полку, поэтому к установленному времени он опоздал, Но уверенный в пунктуальности дяди, придя в собрание, попросил проводить его к полковнику Слуцкому, полагая, что тот ждет его в кабинете, а не в общей зале. И не ошибся. «Простите, дядюшка, начальство задержало». Извинился Саша, здороваясь и садясь за стол напротив полковника. «Ничего, голубчик, я никуда не тороплюсь», — ответил тот. «Заказал обед на свой вкус. Надеюсь, ты не против?» «Отнюдь. Я всеяден» улыбнулся Дебич. «Привели тебя ко мне, как я полагаю, дела амурные». Пригубив Хересу, Георгий Львович поставил рюмку на стол. «Не буду скрывать, они». «Но, как вы догадались, дядюшка?» В голосе Саши читалось удивление. «Я знаю кузину с детства». Она примчалась сюда, в сочельник, то есть выехала из Москвы следом за тобой. «Посещает все увеселения, что в ее возрасте не так-то просто» а еще наносят визиты в семьи, где есть девица на выданье». Полковник допил рюмку и принялся за закуску. «Я ясно излагаю?» «Более чем, но...» — начал Дебич, но дядя его перебил. «Я еще не слепой, и твою, мономи кислую мину прекрасно вижу, что дает возможность сделать вывод. Сердце твое занято, но матери девица неугодно. Георгий Львович выпил еще рюмку и продолжил трапезничать, ожидая ответа племянника. «В целом вы правы», — не стал отнекиваться Саша. «Есть девушка, которую я люблю, которая мне очень дорога и на которой со временем я хотел бы жениться. Перед отъездом в столицу я представил Александру матери и смел надеяться, что она ее приняла, как и мой выбор в целом. Во всяком случае, все так выглядело». Но, боюсь, я ошибался, судя по тому, что происходит. А я еще хотел попросить Алекс навестить матушку. Хорошо, что не написал. Он вздохнул. Так, дислокация ясна. Теперь давай по порядку. Кто, откуда, где познакомился и почему кузина против? Полковник откинулся на стуле и посмотрел на племянника. Александра Громницкая, выпускница Мариинского училища. Учительский класс. Дочь капитана, героя японской войны. Саша слегка помолчал, потом добавил. Личного дворянина. Мать вроде бы из обедневших дворян, тоже офицерская дочь. Но родители оба умерли. Алекс точно не знает. Есть у нее старая бабушка в заштатном городке. Возможно, у той какие-то бумаги сохранились. Познакомились мы в училище на Бали в прошлом году. Меня танцором послали. Я, как увидел ее, сразу пропал. Но, понимая, что обязан матушке во всем и должен жениться выгодно, решил сердце обуздать. Только провидению было угодно столкнуть нас снова на масленичной ярмарке, и тогда я понял, что не смогу без нее. Как угодно, но она станет моей женой. Без Алекс я жизни не мыслю. Мы несколько раз встречались, сейчас состоим в переписке. Она умна, тиха. Умеет вести себя в обществе, насколько я могу судить, хорошо образованно. Недавно мы объяснились. Дебич замолчал, достал папиросу и жадно затянулся. Дас! История, однако! Полковник налил Хересу себе и племяннику. Тут, мальчик мой, вот какая сложность. Я в свое время женился наперекор отцу, но по любви, и уже много лет счастлив в браке. Кузину Анет выдали за твоего отца, не спросив. Сперва она очень переживала, потом стала жить в свое удовольствие и крутить мужем как хотела. Его пороки, карты и выпивка тоже, возможно, от таковой семейной жизни. Ты уже взрослый. Скажу по чести, Анет и от постели мужа отказала едва ты родился. А он мужчина был видный, сам понимаешь, с потребностями. Найди она с ним общий язык, может, и жив бы был Илья, и имени не пришлось бы продавать, кто знает. Только Аннушка наша привыкла жить на широкую ногу, но остатков от продажи усадьбы надолго не хватит. Вот она и хочет сохранить свое положение за счет твоей женитьбы на богатой наследнице, не понимая того, что тебе с ней нелюбимой потом всю жизнь жить». Хорошо, если добрая да покладистая и полюбит тебя. А коли нет...» Георгий Львович вздохнул. «Я, конечно, попробую с кузиной поговорить, но не могу даже представить, что из этого выйдет. Да и тебе знать следует. Женить бы на девице низшего сословия может грозить отставкой или переводом в армию. Ты готов идти на это, Моншер?» «Да, дядя, я готов на все ради Алекс». Саша прямо посмотрел на полковника. «Хорошо, голубчик, только не пожалей потом. Мало ли как жизнь повернется». Георгий Львович снова пригубил Хересу. «Давай трапезничать, остынет. Ушиться здесь больно вкусно, да и ростбиф обычно тоже». Мужчины обедали, разговаривая о службе, театральных премьерах, предстоящих маневрах и немного о политике. В городе участились забастовки, и они стали намного масштабнее, чем год назад. Не нравится мне это. Полковник закурил, отдыхая от сытной трапезы. Путиловский завод бастует, судостроительный. На докладе сегодня было сказано: Петроградская сторона вся забастовала, целый район за Невской заставой. Демонстрации по городу. Хорошо хоть мирные пока, не то войска поднимать усмирять. «Не хотелось бы крови». «Неужели до такого дойдет? Саша тоже закурил. «В воздухе веет пятым годом, а это, прямо скажу тебе, очень нехорошо. Но, надеюсь, обойдется. Хотя и в Европе тоже неспокойно». Полковник позвал официанта и попросил принести десерт для Саши и кофе. Сам он сладкое есть не стал. Расстались дядя с племянником, договорившись о том, что Георгий Львович попробует кузину умилостивить, но никакого результата гарантировать не может. Разговор между Георгием Львовичем и Анной Палной состоялся через пару дней, когда полковник давал званый ужин для избранного общества. Во время танцев он пригласил кузину в кабинет и попытался донести до нее резоны сына и свои собственные мысли на этот счет. Аннет. «Дорогая моя, вы категорически неправы». Георгий Львович усадил княгиню в кресло у стола и сам сел напротив. «Нельзя железной рукавицей его хватать. Давить тоже не стоит, он не масло». «Не понимаю вас, братец», — покачала головой Анна Павловна. «Неужто вы допустите?» «Постойте, Машер, не гоните коней. Все время вы куда-то торопитесь». Полковник закурил, предложив папиросу судами, но она отказалась. «Саша у нас мальчик разумный и все прекрасно понимает, поэтому жениться до поступления в академию он не собирается, а за это время столько воды утечет. Георгий Львович улыбнулся. «Это первая любовь, живая, страстная. Чувства играют, природа зовёт. Пусть его пишет письма, целуется». А если к близости девицу склонит, совсем хорошо. И не смотрите на меня так. Мы мужчины по природе свои охотники. Опять же, не зря говорят про запретный плод. Как только ему нечего будет добиваться от девицы, все изменится. И совсем не обязательно сохранятся между ними чувства. Скорее всего, наоборот. С его стороны наступит охлаждение. Вот тогда и невесты ваши уместны будут. По мере того, как полковник говорил, светлело лицо княгини. Она словно взбодрилась и обрадовалась, увидев новые радужные перспективы. Георгий Львович, напротив, чувствовал себя крайне неуютно. Он играл очень аккуратно, идя по тонкому льду, который вот-вот мог рухнуть. Ему следовало убедить кузину перестать давить на мальчика, и только приведенные им доводы способны были это сотворить. Полковник ощущал себя весьма скверно, озвучивая все те гадости, что он говорил о Непалне, но так он прекрасно усыплял ее бдительность. Естественно, предлагать племяннику совратить порядочную девицу, каково бы ни было ее происхождение, он не собирался. Офицер — человек чести, а такой поступок был бы по меньшей мере непорядочным но придумать иное, что можно сказать кузине, чтобы она не препятствовала общению сына с девушкой, не смог. — Ты, Георгий Львович, в самом деле так думаешь? — княгиня в упор посмотрела на кузена. — Пустить все на самотек, и оно разрешится в нужную сторону? — Конечно, дорогая, именно так, — кивнул полковник, затушив папиросу. — Оставьте все провидению. Оно лучший устроитель судеб. — Д'accord. «Бьен-сюх», согласно кивнула Анна Павловна и встала с кресла. Пойдемте в залу, пока нас не хватились. Вы успокоили меня, маншер». Она оперлась на руку кузена, выходя из кабинета. «Я даже готова с вами вальсировать. Слышите?» Музыканты настраивают инструменты. «Благодарю за честь, дорогая, но я давно не танцую». С улыбкой отказался Георгий Львович, открывая перед княгиней дверь в залу. На самом деле он просто побоялся, что немолодая родственница переоценила свои силы и ей станет дурно во время танца. Да и, в принципе, дама ее возраста и комплекции будет выглядеть нелепо и вызовет усмешки. А такого он позволить не мог ни в адрес княгини, ни в свой собственный. Правда, отказ Анни Палне означал, что полковник этим вечером танцевать не будет, но он и не особо собирался. Проводив княгиню к креслам, Георгий Львович нашел племянника и, отведя его в сторону, в двух словах обрисовал ситуацию. Какими средствами он достиг сего соглашения с кузиной, Слуцкий не уточнил. Тем же вечером Саша написал Алекс большое радостное письмо. Санкт-Петербург. 10 января 1914 года. Александра Федоровна, друг мой дорогой, не хотел тревожить вас понапрасну. От Оттого не отписал сразу, что ко мне маменька наведалась. Остановилась она у дяди и изрядно опустошила его кошелек своими нарядами. Но главное не это. Я сопровождал ее на балы и рауты, и княгиня усиленно меня сватала. Поняв всю бесполезность взывать к ее совести и чести, я обратился к Георгию Львовичу. Он рассказал мне много интересного из его с маменькой юности, отчего понял я ее поведение. Но, Алекс, дорогая моя, то, что Маман была несчастлива в браке, вовсе не означает, что в угоду ее счастья и благополучия должна в тар-тарары улететь жизнь и судьба моя, наша. Конечно, я теперь лучше понимаю все ее страхи и желания, но это не дает ей повода управлять мною. Дядюшка согласен со мною и обещал поговорить с Маман, что и сделал на ближайшем бале в своем дому и счастье мое, разговор сей оказался успешен. Не ведаю, какие доводы привел Георгий Львович, но он мне пообещал, что матушка не будет чинить препятствий ни нашей переписке, ни встречам. Возможно, сыграла роль то, что я обещал ждать с до поступления в академию, не знаю. Только мы теперь спокойно можем общаться и видеться без оглядки на княгиню». Вы не представляете, как я счастлив всем обстоятельствам. Просто не представляю. Надеюсь, и для вас, дорогая, сообщение это радостно. Не знаю, выдастся ли у меня возможность приехать в Москву в ближайшее время например, сопроводить Анну павловну домой. Она намерена уехать до Масляной. Но даже если этого не случится, у нас есть наши письма, а на Пасху я непременно приеду, сразу на светлые седмицы, а то и ранее. Надеюсь на скорую встречу. Целую ваши нежные руки. Всегда и навечно ваш А.Д. Ответное письмо не заставило себя ждать. Москва, 29 января сего года. Очень рада я, дорогой Александр Ильич, что так оно все складывается, словно и в самом деле Господь нас ведет, и Богородица Амафором своим нас покрывает. Иначе, как помощь Божию, я не могу это расценивать. Только думается мне, что матушка ваша, человек непростой, и еще ни раз и ни два мнение свое переменить может. По разным причинам. Тут не угадаешь. Потому будем просто молиться и ожидать, когда вы в академию поступите. Мне бы хотелось тоже медицине учиться. В столице женский медицинский институт есть. Тут всех званий и вероисповеданий принимают. Пару лет послужу у Горемыкиных, можно будет подумать о дальнейшем образовании. Мы на Палдовича ездили. Генерал меня своей воспитанницей представил. То ли просто стесняется, то ли замуж выдать хочет, не знаю. Он вообще несколько странен. То веселый и радостный, добрый, то туча тучей, тогда лучше даже мимо не проходить. Все хорошо у гаремыкиных в доме. Младшие тоже вошли во вкус». Стали читать сами, учения полюбили, и отношения у нас наладились. Есть только одна печаль. Старший сын Викентий, армейский поручик. Живёт он отдельно от родителей, квартиру в доходном доме снимает. И бывает у них нечасто, но как приедет, меня непременно задевает. Пока только словом рук не распускает, и я стараюсь как можно меньше попадаться ему на глаза. Несколько дней назад Он выпивший приехал, сильно выпивший. А мне надо было из детской выйти. Так он за руку меня в коридоре схватил и отпускать не хотел. И глаза злые, а совсем от вина. Я очень испугалась. Слава богу, не поздно еще было, не все еще спали. И по коридору кто-то из слуг прошел. Викентий Дмитрич отпустил меня. Я сразу наверх убежала, к детям. Больше, когда он приезжает, стараюсь одна по дому вовсе не ходить. А как дети спать лягут, вниз не спускаюсь и из комнаты не выхожу. Спасибо горничная Дуняша предупреждает всегда и вечерами мне поесть приносит. Она рябая на лицо и полное. Говорит, поручек на таких не позарится, а так много дев перепортил, особенно когда вы менее жили. Отца он боится. Генерал строк на такие вещи, а мать ему не указ. Она старшего более всех любит. Написала вам и мне тоже уже не страшно, словно вы меня охраняете. Но ничего, постом он не приезжает. Осталось масляную пережить, а там вздохну свободнее. После Пасхи маневры какие-то. Летом на дачу съедем, ее Викентий не любит. К тому же матушка ему уже невесту присмотрела, с титулом и деньгами. Не думаю, что это нрав его переменит, но хоть к матери ездить меньше станет. Ох, Александр Ильич, Зря я, наверное, вам рассказала обо всем, но более мне и поделиться не с кем. Простите великодушно. И не переживайте там за меня. Все хорошо будет. У нас зима уже на убыль пошла. Тает все. Скоро Москва-река вскроется. Как бы ни быть большой воде. Но вчера я в газете «Русское слово», что наш генерал выписывает. Прочла о наводнении не от снегов. Вот что пишут. У Краснохолмского моста и на Калужской площади произошел разрыв водопроводных труб. Затоплены Краснохолмская набережная и Краснохолмская улица, Калужская площадь, Крымский вал и прилегающие к Крымскому валу переулки. На Калужской площади напором воды разрушен дом полковника Комарова. Человеческих жертв, к счастью, нет. Прекращено движение трамваев, пострадавших от наводнений в частях города. Трамвайные линии повреждены, приостановлено временно подачи воды в квартиры почти по всей Москве, пожарные выкачивают воду из затопленных подвалов, идут работы по восстановлению водопровода и трамвайной сети. Нас это коснулось отсутствием воды, слуги бегали сегодня несколько раз на колонку, до полковнику Комарову наш Дмитрий Олегович 5 рублей с нарочным послал на восстановление дома. Пишите мне, Александр Ильич, обо всем, что у вас происходит. О маскарадах столичных, если вам их посетить удалось. Весьма мне любопытно. Была на медне в гостях у генеральши, кузина ее столичная, Всеславина Ольга Аркадьевна. Мы с Анечкой тоже с ними чай пили. Рассказала она про бал «Маскарад восточный» у графини Марии Клейн-Михель. Лучший наряд там был у великого князя Бориса Владимировича который изображал персидского шаха в синем парчевом халате, отороченном соболем, в парчевой рубахе, обшитой драгоценными камнями, с настоящей восточной саблей на боку. Эскиз костюма княгини Ольги Орловой создал знаменитый русский художник-декоратор Лев Бакст. По его же эскизу был создан фантастический костюм Елены Олив, состоящий из синего парика с перьями, зеленых перчаток и платье из бархата и шелка черного и зеленого тонов, расшитых серебром, сапфирами и бриллиантами. Еще Ольга Аркадьевна про бал цветных париков у графини Елизаветы Шуваловой рассказала. Там все было цветное и яркое. Хозяйка дома, в белом с золотом платье и зеленым перевитым жемчугом парике. Графиня Ольга Галинищева Кутузова, в белом платье и оранжевом парике. Княгиня Ольга Орлова. В белом платье и золотом парике с разноцветными перьями. Мария Дерфельде в красном платье и красном парике с черными перьями. Княгиня Елена Кочубей в золоченной прическе, а ее дочери в серебряных. Графиня Толстая была в белом платье и зеленом парике, украшенном изумрудами. Баронесса Мария Мейндорф в голубом платье и голубом парике. Графиня Мария Мусина-Пушкина в розовом парике, княгиня Вера Кудашева в бирюзовом. А еще там танцевали танго. Это новый танец такой, по мне, несколько фривольный. Во время Котельона раздавали множество роз, розовые гвоздики и розовых орхидей. Ольга Аркадьевна привезла одну орхидею, между листов своего дневника засушила. Она рассказала, что и ужин был сервирован в зале украшенный огромным количеством различных цветов, всевозможных оттенков, подчеркивавших яркость бальных нарядов. А еще про один модный танец Всеславина поведала. «Кейк-вок», его еще танцем дикарей называют. Она несколько движений показала, потом Мария Викентьевна запретила из-за Анечки. И правильно, не думаю, что в порядочном обществе это станут танцевать, куда лучше старый добрый вальс. Не знаю, Александр Ильич, интересно ли вам все эти женские рассказни, но я очень люблю танцевать и во время рассказа Ольги Аркадьевны так живо себе все представляла, и костюмы, и цветочный котельон. Надеюсь, и вам будет не скучно. Ваша Алекс». Запечатав письмо, Алекс убрала его в стол, надеясь утром прогуляться до почтамта. Она иногда ходила гулять перед завтраком, И генеральша одобряла эти променады для здоровья. «Скоро начнется Масленица, а 17 февраля — пост. В среду Гаримыкины собираются в театр. Но я с детьми дома останусь, чтобы с Викентием не встретиться», — размышляла девушка по пути домой, радостно подставляя лицо солнцу. «Оно грело уже совсем по-весеннему, да и не мудрено. Пасха ранняя, 6 апреля, а весна всегда к светлому воскресенью начинается». Алекс вспомнила, как однажды ходила с бабушкой к заутренней через большой яблоневый сад. Туда шли поздним вечером, все деревья голые стояли. Обратно же по утру, и яблони расцвели. Буквально за одну ночь расцвели. Это тогда очень поразило девочку и запомнилось на всю жизнь. До похода Анны Викентьевна с мужем в театр остается 6 дней. Потом еще 4 до поста — и можно будет жить спокойно, не опасаясь визитов Викентия. Так думала Алекс. Ну разве напрощенное приедет? Так все Горемыкины старшие дома будут. Да и не станет он у меня прощения просить, я же для него прислуга. Только, как известно, не все получается так, как мы мечтаем. И этот злополучный поход в театр так все изменит в жизни Александры Громницкой, как ей в страшном сне привидеться не могло.